Вселенная метро. Анна Калинкина. Метро 2033. Царство крыс. Коувадис. Объяснительная записка Дмитрия Глуховского. Когда мы начинали Вселенную метро 2033, никто не знал, куда нас это приведет. И я меньше всех. Сейчас вот только что... Я снял с полки и раскрыл путевые знаки Владимира Березина, первый том нашей саги. Прочел свое вступительное слово. Обещание, что в серии выйдут романы про Питер, про Новосибирск, про Минск и про Софию. Ну что ж, про Софию пока так и не сложилось. Зато в следующем месяце, наконец, выходит прогремевший на просторах сети МОС Захара Петрова о постъядерном Минске. И уже вступили в ряды нашей серии романы о Петербурге и Самаре, Новосибирске и Екатеринбурге, Киеве и Харькове, о Полярных Зорях и вообще о Севере, о Лондоне и Глазго, о Риме и Венеции, о Ростове-на-Дону и даже об Антарктике. А это 25-я юбилейная по-своему книга проекта снова о Москве. Анна Калинкина «Первая леди вселенной» растет на глазах, превращаясь из дебютантки в мастера жанра. «Станция-призрак» — первая часть дилогии, написанной Анной, зацепила за живое почти всех фанатов нашей серии. Думаю, эта книга тоже не оставит никого равнодушным, ведь «Царство крыс» — одна из самых нестандартных книг серии. «Карта мира» — каким его открываем для себя мы, выжившие в мире метро, — Все разрастается. Нашу серию читают теперь в Германии, Польше, Испании, Италии. На очереди Швеция, Франция, Венгрия и что-то еще там было. Пациент однозначно жив. Но что его ждет дальше? Что ждет дальше всех нас? В этом году мир метро станет не только книжным, мультимедийным. На портале метро2033.ру Стартует онлайн-игра «Вселенная метро 2033». В социальной сети ВКонтакте к лету должна запуститься еще одна. Обе высочайшего качества. В обе разработчики вложили всю душу. Уверен, что они смогут не только помочь фанатам постядера ощутить ту самую атмосферу, но и стать нашими агентами вербовки, завлекая в сети метро новых рекрутов, читателей и писателей. Мы продолжим шествие по планете, не снимая костюма РХБЗ и тяжело дыша в противогазе. Откроем новые уголки и выйдем в новых странах. Примем в наши ряды писателей из Европы, Америки и Азии. И не остановимся, пока не отвоюем Землю. Дмитрий Глуховский